21 -е. ночные разговоры два дня назад Штаб 8-й гвардейской армии переместился в двухэтажный особняк с толстыми стенами, через окна которого просматривалась южная сторона цитадели. Оперативная обстановка менялась едва ли не каждый час и требовала немедленной координации действий, а потому телефонные звонки не умолкали. В комнате, где размещались связисты, то и дело звучали позывные частей и соединений. Немцы, засевшие в поздно, не сдаваться не желали, отбивались, несмотря на свое тяжелое положение. Каким-то... Непостижимым образом гарнизон крепости находил в себе силы для дальнейшего сопротивления, а в некоторых районах даже переходил в контрнаступление. Грамотные действия немцев указывали на то, что во главе обороны стоит крепкий штаб, умеющий вести боевые действия в пределах города. Это совершенно другая война, не та, которая ведется в чистом поле, требующая от бойцов специальных навыков. Штурмовые мобильные группы показали свою эффективность при поддержке пушек, которые буквально тащили на плечах, они пробивали коридоры в укрепленных районах, а то и просто в стенах домов облегчали продвижение пехоты, следовавшей за ними неотступно. Начальник штаба армии генерал-майор Белявский громко и рассерженно вдалбливал кому-то по телефону, что нужно в кратчайшие сроки овладеть районом наромовицы и не дать немцам проскочить через щель, образовавшуюся между нашими частями. Его речь без конца заглушалась пальбой гаубиц, находящихся где-то неподалеку. Чуть севернее стукнул разок пулемет, заполнил паузу между залпами. Потом вновь раздался раскатистый голос генерал-майора Белявского. Начальник штаба был молод, энергичен, старателен. Самое главное состояло в том, что он обладал скрупулезностью, столь необходимой для штабного офицера. Звонок по высокочастотной связи даже среди беспрестанного грохота показался Василию Ивановичу невероятно громким. Умолк Белявский в ожидании посмотрел на командующего. Не иначе как оттуда Василий Чуйков бережно поднял трубку. «Слушаю». «Это вам товарищ Иванов звонит», прозвучал голос Иосифа Сталина, насыщенный мягкими грузинскими интонациями. Верховный главнокомандующий всегда говорил негромко. Даже в самые острые минуты разговора он никогда не переходил на повышенные тона. Использовал для убеждения собеседника обширную эмоциональную палитру. При очных разговорах он подключал к делу взгляд, который говорил куда красноречивее самых содержательных и емких слов. Иосиф Виссарионович нередко использовал псевдоним Иванов, полагая, что высокочастотная связь может прослушиваться. В действительности для такого суждения не было никаких оснований. Телефонисты хорошо знали свое дело. Голос звучал спокойно, можно сказать, почти равнодушно, но в нем отчетливо различается. отличались металлические нотки, выдававшие напряжение верховного главнокомандующего. Чувствительные мембраны высокочастотной связи звучали громко, наполняли комнату столь знакомыми сталинскими интонациями. Генерал-майор Пелявский поднялся, чтобы уйти и дать возможность командующему армии поговорить с товарищем сталиным без свидетелей. Но Василий Чуйков махнул ему рукой, давая понять, что тот может оставаться на месте. Возможно, что именно после этого разговора им придется подкорректировать план действий. «Да, товарищ Иванов, командующий армии невольно поднялся». и полностью овладеть городом. Через три дня, три дня назад, генерал-полковник довольно обстоятельно докладывал товарищу Сталину об успехах штурмовых групп во время взятия фортов внешнего круга. И вот теперь новый звонок, что указывало, насколько важно для фронта овладение городом-крепостью Познань. Тут требовался предельно сжатый и объемный ответ. Иосиф Виссарионович хотел получить сведения из первых рук, но многословие он не терпел. «Три дня назад мы приняли капитуляцию от коменданта форта капитана Блауэра. Он лично вышел с белым флагом. Днем позже был взят еще один форт, являющийся точной копией первого». так быстро заия обафорта меня проинформировали что они весьма крепкие при их строительстве использовались самые современные материалы рецепт найден товарищ иванов бьем по крепостям снарядами повышенной мощности подтаскиваем батареи поближе и под прикрытием дымовой завесы расстреливаем стены прямой наводкой значительного опыта поднабрались штурмовые отряды они выбирают в обороне немцев самые уязвимые участки пробивают их и дают возможность пехоте двигаться вперед какие Уже Это Марьева, Минникова, Степанкова, Шверцева и Староленко. Немцы оказывают ожесточенное сопротивление, товарищ Иванов. В настоящую минуту идут тяжелые бои у городского стадиона и промышленных объектов. Немцы сосредоточили в этих районах значительные силы, большая часть из которых прибыла из цитадели. Комитет обороны прекрасно осознает, что в городе собраны крупные соединения немцев, прекрасно владеющие приемами уличного боя. Я бы хотел у вас поинтересоваться, реально ли взять город за 10 дней. Василий Иванович перевел взгляд на начальника штаба Белявского, слышавшего разговор до самых последних интонаций, и ответил, предполагая, что мы можем овладеть городом через 3 недели. Это слишком большой срок. Голос Сталина был недовольным. Мы не можем так долго ждать. В настоящее время складывается благоприятная ситуация на Одерском плацдарме. Мы намерены его расширить, а для этого нам нужно незамедлительно восстановить прямой железнодорожное сообщение с тылами. Это можно осуществить только в том случае, если город Крепость Познень станет нашим. О положении на Одерском плацдарме генерал-полковник Чуйков был наслышан немало. Ночью 22 января к реке Одр, немного севернее Штейнау, вышел механизированный корпус. Он с ходу форсировал реку, на ее левом берегу захватил хорошо укрепленные трехэтажные долговременные оборонительные сооружения. Требовалось расширить плацдарм, включить в него Штейнау и любин «Товарищ Иванов, 8-я гвардейская армия делает все возможное для успешного овладения городом-крепостью». «Постарайтесь взять Познань через 10 дней», — ответить генерал-полковник Чуйков не успел. Товарищ Иванов прекратил разговор». Боевые действия к ночи малостью утихли, но могли возобновиться и с прежней силой в любую минуту. Безмолвия не было и сейчас. То там, то здесь колотила пулеметная очередь. Иной раз небо стремительно резали бронебойно-трассирующие снаряды. Прохор Бурмистров расположился в казарменном помещении форта, где еще каких-то несколько часов назад находились фрицы, и вдруг подумал о том, что никогда еще на войне не чувствовал себя столь защищенным. В крепости они засели основательно. Немцам ее уже не отбить. По периметру выставлено крепкое охранение, расположены пулеметные точки. Ординарец пробежался по крепости и выбрал для Бурмистрова самую приличную комнату, даже с некоторыми претензиями на изыск. На стоптанном полу лежал ковер, стены были украшены темно-синими обоями с каким-то замысловатым узором. Оказалось, что эта комната ранее принадлежала коменданту форта капитану Блауэру, вышедшему к красноармейцам с белым флагом. В пылу сражения они едва не взорвали его гранаты, о чем он даже и не подозревал. Прохор уснул сразу, едва склонил голову на подушку. Не было ни грез, ни снов, ни образов, напоминающих какие-либо видения. Он просто рухнул в какую-то вязкую душную черноту, из которой не существовало выхода, и затаился в ней где-то на самом донышке, отделился от всего, что творилось снаружи. А там уже опять протекал серьезный бой с применением тяжелой артиллерии. Советские пушки так неистово лупили по стенам соседнего форта, что вибрации потревоженного пространства отголосками добиралась и до временного пристанища командира инженерно-саперного штурмового батальона. Однако артиллерийский залпы совершенно не мешали ему. Напротив, они напоминали громовые раскаты, столь привычные в мирной жизни. Но даже сейчас, находясь в глубочайшем забытье, Прохор чувствовал, что в этот раз было что-то не так. Именно неосознанная тревога не позволяла ему отключить последнюю каплю сознания и окончательно провалиться в вязкую глубину сна. В нем, как это нередко бывает на войне, обострились все органы чувств, а инстинкты выживания находились на самой высшей точке. Он буквально физически чувствовал кривизну по потревоженного пространства, указывающей на присутствие другого человека. Однако половина мозга продолжала удерживать его в глубоком сне, убеждала в том, что по военным меркам он находился в полной безопасности. Другая столь же активно заставляла майора открыть глаза, предупреждала о возможной беде. Мозг комбата каким-то непостижимым образом пробился через плотную пелену сна и безошибочно определил место, где находился какой-то человек. Теперь Прохор в этом уже не сомневался. Наконец-то он окончательно пробудился и открыл глаза. Рука майора потянулась к автомату, всегда находившемуся по правую сторону от него. При свете тускло-горячей коптилки Бурмистров увидел веру, склонившуюся над ним. Она пытливо, с каким-то живым интересом, столь присущим женщинам, всматривалась в его лицо. «Как ты меня напугал!» — заявила Вера и невольно отшатнулась, увидев перед собой ствол автомата, вдохнувшего на нее сжженным порохом недавнего боя. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Бурмистров, приподнялся, сел рядом с ней на шинель, служивший ему и матрасом, и одеялом. «Ты ведь должна быть в полевом госпитале!» «Меня отпустили ненадолго». «А где сейчас полевой госпиталь?» «Рядом, размещен в одном из домов. Так спокойней. Ты не ранен?» — обеспокойно спросила женщина, заметив на его лице следы запекшейся крови. В памяти майора всплыли детали недавней рукопашной, произошедшей на верхнем этаже крепости. Переживания, вроде бы уже забытые, запрятанные в самые потаенные закоулки памяти, вдруг немедленно воскресли. Стоило Вере упомянуть о крови, и память угодливо подкинула ему картину недавно прошедшего боя, да еще в таких сочных картинках, что Прохор едва удержался от желания передернуть плечами. В ближнем бою не существует более эффективного средства для поражения врага, чем табельный пистолет. Незачем подпускать противника к себе вплотную, его можно уничтожить на расстоянии. Но в тот раз, во время выстрела, патрон вдруг перекосился в патроннике, и вместо ожидаемого выстрела случилась осечка. А на майора уже летел долговязый жилистый немец с кинжалом в правой руке, с перекошенным от ярости лицом и с громким криком. Рукоятью пистолета Бурмистрову удалось выбить у него из ладони клинок. Но фриц удержался на ногах, навалился на комбата тем телом и впился крючковатыми сильными пальцами в горло. Прохор ощутил себя хищным зверем. Он вцепился зубами прямо в кадык врага, осознавая, что другого выхода, чтобы победить, у него не существует. Бурмистров почувствовал, как под его сжимающимися челюстями затрещала трахея. Прежде чем немец засучил ногами в конвульсиях, майор успел сполна испить вражьей крови. Потом он долго мыл лицо и пил студеную воду, чтобы перебить приторный привкус человеческой плоти. От этих ощущений ему удалось избавиться только после того, как он выкурил едва ли не полкило махорки. Во рту была такая горечь, что просто сводила скулы. Как рассказать Вере об этом? Да и надо ли? Будучи военврачом, она, конечно, на фронте повидала всякого, через ее руки прошли сотни раненых, но вот ей такие вот детали наверняка покажутся настоящим кошмаром. Видимо, в его взгляде произошла какая-то перемена, не ускользнувшая от проницательной женщины. Вера, словно опасаясь чего-то дурного, слегка отстранилась от него. Добрился да я тут». Лезвие оказалось очень острым, вот и порезался. Постарался Прохор успокоить Веру. Ее лицо, какую-то минуту назад официальное, строгое, стало прежним. По девичьим мягким, что вызвало в душе Прохора прилив нежности к милой докторше. Их встреча состоялась два года назад. Неожиданное знакомство переросло в нечто большее. Нельзя сказать, что он терял от нее голову, но облик этой девушки поднимал его настроение. На войне у Прохора женщины были, причем немало. Ни к чему не обязывающие встречи, у которых не имелось никакого будущего. Сегодня ты здесь, а завтра можешь находиться в сотне километров от того места, где заночевал. Просто пригрел случайную спутницу, подарившую тебе украдкой свою ласку и тепло. Всех и не упомнишь. На войне время протекает совсем не так, как в мирной жизни. Некоторые события, на первый взгляд кажущиеся несущественными, воспринимаются остро, а другие, которые, казалось бы, человек должен помнить всю жизнь, забываются едва ли не мгновенно. Ты прекрасно понимаешь, что сегодня живой, а завтра товарищи могут забыть. бросать твое холодное тело каменистой землей. И любовь, и смерть на войне тоже очень быстрые. Ты так и не научился врать. Мог бы придумать что-нибудь поинтереснее. Или ты свое лицо обиходишь выборочно? Здесь брею, а там нет. Щеки-то в колючках. Правда, будет красноречивей всякой лжи. Ты просто в нее не поверишь. Проговорил майор, взял тонкие девичьи пальцы в свою ладонь, улыбнулся и добавил. Что успел, то и побрил. Усталость понемногу отступила. Мысли его стали предельно четкими, незатейливыми, далекими от романтики. Каковые возникают у любого нормального мужика, когда он остается наедине с желанной женщиной. Да и откуда здесь взяться романтизму, когда то справа, то вдруг слева, а иной раз из двух сторон одновременно рвутся тяжелые гаубичные снаряды. «Я отпросилась только на полчаса, мне нужно торопиться», сказала она и вытянула узкую прохладную ладонь из его грубоватых крепких пальцев. «Тогда зачем ты пришла?» Бурмистров не сумел сдержать разочарование. Хотела убедиться, что с тобой все хорошо, что ты не ранен. Прохор неодобрительно покачал головой, поднялся и заявил. «Зачем же так рисковать? Ты могла бы просто позвонить. Мне этого мало. Знаешь, я ведь никогда не видела тебя спящим. Вот и посмотрела. Оказывается, ты такой смешной, когда спишь. Очень напоминаешь ребенка. Мне очень хотелось тебя приласкать или погладить. Признаюсь, я едва удержалась от желания». «Если бы это случилось, то я бы не обиделся». Вера порывисто поднялась. «Мне пора». Ты не очень-то ко мне и прислушиваешься, но все-таки я тебя прошу, побереги себя. Мне без тебя будет очень плохо». Она замолчала и уверенным шагом пошла к дверям, но у самого порога вдруг замедлила поступь. Бурмистров подумал, что вот сейчас девушка обернется и приветливо помашет на прощание рукой. Однако этого не произошло. Вера двинулась дальше. Что тут еще сказать? Железная женщина. Едва за старшим лейтенантом медицинской службы закрылась дверь, как в комнату не слышно вошел ординарец и негромко позвал. «Товарищ майор!» Прохор невольно вздрогнул, продолжая находиться под впечатлением от встречи с Верой. В этот раз девушка показалась ему немного иной. Она стала строже, что ли? Могла бы и уступить. Много времени такое занятие у них не отняло бы. Особенно, если не думать об эмоциональной составляющей этого процесса. Но состоявшийся разговор душу царапнул, и сейчас ранка неприятно кровоточила. «Петро, я ведь тебя и пристрелить мог!» заявил Бурмистров, прикурил и пахнул дымом. «За шо, товарищ майор?» — обиженно протянул ординарец. «Со страха. А вдруг немец затаился? Ты думаешь, что если я под пули каждый день лезу, так ничего не боюсь?» «Ошибаешься. Мне тоже, как и всем другим людям, пожить хочется. Ладно, че там у тебя? Командир дивизии вас вызывает. Ща подойду. Только сперва табачком немного заправлюсь, имею полное право. Когда он пришел сюда передохнуть, желания осматривать комнату у него не было». стал так, что едва волочил ноги, а вот сейчас, пробудившись и немного отдохнув, Прохор не без интереса разглядывал свое новое жилище. Бывший хозяин не лишён был эстетики, и стену у окна оклеил агитационными плакатами, на одном из которых Бурмистров увидел Берлин с рейхсканцелярией, помещенной в самый центр композиции. Не удержавшись, Прохор подошел к плакату и долго рассматривал здание с колоннами. Где-то там должен был находиться Гитлер. Комбату даже показалось, что в одном из окон он рассмотрел его хищный и ненавистный профиль. Докурив папиросу, Бурмистров силы вжал окурок прямо в неясные очертание на плакате. Огненный ободок выжег на плотной глянцевой бумаге крошечное круглое отверстие, каковое бывает от пули. Пусть так оно и произойдет. Прохор вдел руки в бушлат и вышел из помещения». Стаб дивизии размещался в пристройке к форту, в которой когда-то находилось общежитие для немецких офицеров. Изыска особого тут не наблюдалось, но столы и стулья оставались целыми и находились на своих местах. Генерал-майор Баканов устроился в большом помещении с выходом на западную сторону. Через окна амбразуры просматривалось недавнее место сражения, большой двор, устланный битыми камнями. В самом его углу стоял изрядно прогоревший танк Т-34 с вывернутой башней, достался ему основательно. За воротами валялось немецкое орудие с помятыми колесами. и разлохматившейся резиной. В штабе собрались командиры подразделений. Лампа, висевшая над самым столом, работала от аккумулятора, бросала тусклый желтый свет на хмурые сосредоточенные лица офицеров. На стене висела подробная карта города, захваченная в одном из фортов. Теперь такая же находилась наконец-то и в каждом подразделении. «Наша первоочередная задача состоит в том, чтобы пробиться в район Ротай». проговорил генерал-майор и обвел карандашом центральный район города, упиравшийся северной стороной в стены внутреннего обвода крепостей, а западные — в реку Варта. С востока по улице Гетманской Туда продвигается полк подполковника Крайнова. Однако на пути его следования на пересечении Логенвек и Вальдгассе в пятиэтажном кирпичном доме расположен сильный опорный пункт немцев. Подойти к нему они не позволяют, бьют из пулеметов со всех этажей шквальным огнем. Порядок действий у нас будет такой. Штурмовой батальон при взаимодействии с пехотой Крайнова прорывается к опорному пункту, подтаскивает к нему артиллерию и бьет прямой наводкой по несущим конструкциям. Если здание разрушится сразу, хорошо. Если не получится, то штурмовая группа захватывает его, уничтожает всех немцев, находящихся в нем, после чего дает возможность остальным частям пробиваться дальше, к центру города, в направлении крепостей Раух и Астер, а также двух бастионов, располагающихся по обе стороны варты. «Что скажешь, майор?» Командир дивизии посмотрел на Бурмистрова. «По плечу такая задача?» С районом Ратай Прохор был знаком, дважды ходил в разведку, углублялся на несколько километров. Ему тогда удалось засечь замаскированные орудия, которые также были указаны на картах. Но командир дивизии не упомянул, что кроме основного опорного пункта по обе стороны от него стояли еще два хорошо укрепленных дома, не позволявшие взять его в кольцо. Штурм наверняка станет настоящим безумством. Весь батальон будет уничтожен еще на подступах к позициям фрицев. «К дому просто так там не подойти!» А мое продвижение займет много времени. Есть смысл поступить иначе. Пол Крайнова может проникнуть в здание через подвалы, сообщающиеся с городской канализацией. Разрешите показать, где они находятся? Да, покажи. Бурмистр поднялся, взял со стола синий карандаш, подошел к карте и начертил на ней три небольших крестика. Вот здесь расположены люки канализации, которые приведет Крайнова прямо в здание. Баканов слегка нахмурился и пробурчал. «Попробовать, говоришь? Это можно делать при игре в карты. Если расклад удачный и козырей на руках много, тогда твоя взяла. А нам нужно и дом взять, и личный состав сберечь». «Козырей у нас немного, да и те слабенькие. Уверен, что получится, а я со своим батальоном выдвинусь на подмогу подполковнику Крайнову. Генерал-майор размеренным, неторопливым шагом подошел к Бурмистрову. Оба крепкие, высокие, внешне очень схожие. Некоторое время они смотрели в глаза друг другу, потом Баканов взгрёб майора в объятия, крепко стиснул его и сказал: "Понимаешь, что без риска тут не обойтись. Полевой артиллерии помочь не сумеем, можем накрыть своих, так что вам придется рассчитывать только на те стволы, которые вы приволочёте сами. Ну вы уж нам как-то покоррать". Когда выходить? Сейчас. Хотелось бы взять укрепленный пункт в течение ночи. Я скажу Крайнову, чтобы шел к зданию по подземным переходам. Разрешите идти? Разрешаю.